Эпилог. С памятного взрыва на железнодорожной станции прошло два года. Все это время я провел, перебиваясь случайными заработками. Ничего криминального, обычное сопровождение грузов и работа вышибалой за выпивку в одном из фортов. Хорошо, что тогда на станции Зиг наплевал на мой приказ и отправился за нами следом. Будь все иначе, я бы неминуемо погиб. Именно Экс вытащил меня оттуда. Мы вернулись в Форт, и потянулась бесконечная череда серых будней. В Первое время я и тратил оставшиеся средства, а потом мы вместе с Зигом отыскали тайник, координаты которого получили от девушки. Наверное, можно даже сказать, что жизнь вернулась в прежнее русло. Вот только я отказывался верить в то, что гадюка мертва. Да и полученные деньги не сделали меня счастливым. пустоту в душе нечем было заполнить, и я незаметно для себя самого пристрастился к алкоголю. Зик пытался меня вытащить из этого болота. Год назад он отнял у меня все ценные вещи и предупредил, что делает это для моего же блага. Остался лишь пистолет. Все остальное добро пилот спрятал на складе у патогеновны. Попытки вернуть вещи с помощью угроз не увенчались успехами. Старушка была непоколебима, как скала. Хотя, может, оно и к лучшему. Не сделай, Зиг так, я бы, наверное, пропил все свои вещи за бесценок. Да и черт с ним с этим барахлом. Никакие деньги не были способны воскресить девушку. Наниматели, видевшие мое состояние, больше не доверяли мне по-настоящему серьезных заказов. Без работы я откровенно скучал и нажил целую кучу проблем. Карточные игры и бесконечные гулянки с мордобоем не приносили мне удовлетворения. Зиг благоразумно не вмешивался, но и взаймы мне не давал. Поэтому довольно быстро долги начали расти как снежный ком. Работу все же удалось найти. Правда, для этого мне пришлось доказать владельцу бара, что пара его вышибал не более, чем мальчики для битья. Сошлись на том, что половину своего заработка я могу забирать выпивкой. Ну и отлично. А то пару раз ко мне уже подкатывали люди Мазая с предложением оказать мне финансовую помощь, а взамен просили поработать на старика. Но я отправлял их всех по известному адресу. Хотя, что касается самых настырных, то с ними пришлось провести разъяснительную беседу на тему Почему я не терплю угрозы в свой адрес? Пара сломанных рук и ног и от меня отстали. Сейчас я, как обычно, сидел в баре и надирался на своем рабочем месте. Сегодня годовщина ее гибели. В кармане осталось немного камней, и я решил на остатки сбережений устроить символическую тризну, которая незамедлительно перетекла в самую обычную пьянку с мордобоем. После скоротечной драки мой оппонент отправился в лазарет лечить сломанную челюсть, а я оплатил положенный штраф и вернулся за стол. Теперь, когда в карманах гулял ветер, а на душе скреблись кошки, мне оставалось лишь одно. Я любовно погладил пистолет, размышляя о том, как лучше все провернуть. Но судьба внесла свои коррективы. Неожиданно появившийся в баре Зиг попытался меня и увести, но я никак не отреагировал на его слова и продолжил кутить. Экс сообразил, что в таком состоянии со мной бесполезно разговаривать, поэтому лишь зло сплюнул и отправился к выходу. Я же, оставшись наедине со своими мыслями, поднял руку и подозвал официанта. Принеси еще бутылку и запиши на мой счет». За прошедшее время все уже смирились с моим состоянием и, наверное, даже жалели. Сегодня в зале было на удивление немноголюдно, поэтому, когда заскрепела дверь и в бар вошли несколько серьезного вида мужиков в сером городском камуфляже, я напрягся и незаметно вытащил из кобуры Glock. Похоже, пришли мои кредиторы, чтобы взыскать с меня карточные долги. Один за другим посетители потянулись на выход. Правильно, бегите отсюда. Ведь всем хорошо известно, что лес рубит, щепки летят. Да и в мешке запросто можно получить рожу просто за то, что оказался не в то время и не в том месте. Чёрт, только вас мне не хватало. Не могли прийти через час, когда всё уже было бы кончено. Опытный бармен тоже почуял проблемы и шмыгнул в подсобку. Груз Я, оставшись один на один с незваными гостями, приложился к бутылке и неспешно повернулся в их сторону. Хм. А ведь я ошибся. Это не местные ребятки. Вон какие рожи холеные. Интересно, чем их кормят? Случайно не оружейным ли плутонием? Один из качков распахнув входную дверь, и в комнату вошел человек. Едва я увидел его лицо, как непроизвольно скривился. Мазай, чертов старик. «Все же отыскал и решил поговорить со мной лично. Иначе, чем объяснить, что он оказался на периферии обжитых земель? Старик уселся за мой столик. Здорово, штуцер. Как жизнь? И тебе не хворать, буркнул я. Да вот, кручусь потихоньку. А я, как посмотрю, ты все развлекаешься. Ивнул собеседник на бутылку водки и остатки закуски. Могу себе позволить, пожал я плечами. Тебе-то что? И правда, я тут по-другому делу. Похватился Мозай. По моим сведениям, ты по уши в долгах, и тебя вот-вот из-за них грохнут. Что, цир? Не буду ходить вокруг да около. Мне неприятно смотреть, что специалист твоего профиля спивается в этом клоповнике. Может, перестанешь себя жалеть и вернешься в строй? Есть работа как раз для тебя. Нет уж, с наемничеством покончено. Да и у меня сегодня серьезный повод для пьянки. Поэтому не трать мое время. «Да как ты?" начал был один из охранников и двинулся на меня. "Стоп, стоп!" Мозай поднял руки. "Что, царь? Я знаю, что гибель любимой женщины выбила тебя из колеи. но что ты скажешь на это?" Он выложил на стол стопку фотографий. "Твою?" "О, я вижу, ты уже понял, что это не монтаж." Я выхватил из его рук одно из фото и впился в него взглядом. Не может быть. Она же снята в Москве три дня назад, перебил меня старик. Заметь, какой у нее забавный карапуз. Очень похож на тебя. Второй мальчик на фото это ее брат. Так что поздравляю тебя с прибавлением. А теперь скажи, ты точно не хочешь поработать? Мозай подкинул в руке коричневый камень и вопросительно посмотрел на меня. Конец первой книги текст читал Алексей Семенов.